Глава 54. Ранним утром, когда жилец еще спал, вдова Консерратос принесла с рынка птицу, и у Фрэнка получился настоящий завтрак. Пусть бульон отвратительно вонял болотом, а синеватые крылышки не поддавались ножу, зато привазные гренки с джемом жевались очень хорошо. «Вы сегодня просто лучитесь здоровьем, мистер Кертис», – заметила вдова Консерратос. «Это неудивительно, мадам. Еще древние врачи говорили, что здоровое тело является следствием здоровой пищи, «За что вам большое спасибо». Вдова Консерратос счастливо заулыбалась и неожиданно сообщила. «Сегодня на улице стреляли, мистер Кертис?» «Да, я как будто слышал какие-то хлопки. И кто стрелял?» «Какие-то важные господа, которые сидят в красивой машине прямо напротив нашего дома. Я даже думаю...» «Тут мадам Консерратос перешла на шепот. Что это тайная полиция?» «Ну, наверное, они знают, что делают». Поблагодарив хозяйку еще раз, Фрэнк покинул столовую и, посетив сортир, вышел на улицу. Там он сразу обнаружил вчерашний феникс, который был тщательно вымыт и блестел, как пара новых галош. Интересно, подумал Фрэнк, спали ли они сегодня ночью или вместо этого занимались машиной? Немного зная лейтенанта Гиршема, Фрэнк предположил второе. А из этого следовало, что, во-первых, агенты будут злы и агрессивны, а во-вторых, их реакция будет замедленной. Сегодня Фрэнк Горовец чувствовал определенный подъем. Некую уверенность, что все получится так, как он задумал. А задумал он, немного много ни мало, известить связного агента о том, что он, Фрэнк Горовец, жив и собирается продолжать выполнение задания. Неизвестно, что стало с лейтенантом Мэнсоном, однако начатую операцию останавливать было нельзя. Когда Браво и Крейсер заметили Фрэнка, они завели мотор, и, догнав объект слежки, демонстративно поехали рядом с ним. Однако Горовец, казалось, не обращал на агентов никакого внимания и шел легкой походкой редкого для ЧПР и туриста. На перекрестке, где улица генерала Йорка упиралась в магистраль с оживленным движением, он остановился и стал ловить такси. На этот раз ему не слишком повезло. Возле него остановился мини вен с газолиновым движком. На крыше такси располагался багажник, к которому был привязан большой пластиковый мешок. Квозь прозрачную оболочку мешка можно было видеть все его содержимое, состоявшего из случайных щепок, кусков прессованных опилок и картона. «Садитесь, мистер», — приветливо улыбнулся бородатый таксист, демонстрируя отсутствие передних зубов. «Что ж, по крайней мере, удобное сиденье», — подумал Фрэнк, усаживаясь в салон такси. «Куда помчимся, мистер?» «Хотелось бы взглянуть на портовые постройки». «Нет проблем!» Таксист тронул машину с места, и она довольно резво начала набирать обороты. «Какой порт вас интересует, космический или болотный?» «Болотный?» – удивился Фрэнк. «Ну да, мистер, болотный порт. Для ЧПР его грузооборот куда важнее, чем государственные поставки. Там и топливный корень, и мучные кувшинки, и кофейные жучки. Все для нормальной жизни города. О, чтобы я протрезвел! Это же Колымага Ширака!» Неожиданно вскричал таксист и начал маневрировать на многорядном шоссе. «Что вы хотите делать?» — спросил Фрэнк, когда машина чудом избежала столкновения с мусоровозом. «Не обращайте внимания, мистер. Я только подтолкну эту задницу, и мы поедем дальше», — брызгая слюной, прокричал таксист и, вдавив педаль газа, погнал машину вперед. До столкновения с шедшим впереди автомобилем оставалось совсем немного, и, наконец, последовал удар. Атакованная машина пошла юзом, свистя лысами покрышками и задевая обгонявшие ее автомобили. Фрэнк ждал, что вот-вот произойдет крушение, но, видимо, Ширак был хорошим водителем, он таки сумел вывести машину к обочине. Его автомобиль уткнулся носом в кучу мусора и заглох, а мини проезжая мимо, просигналил ему хриплым гудком. «Получи, Ширак, морда лягушачья!» прокричал бесконечно довольный собой таксист. Фрэнк обернулся назад и увидел подпрыгивающий на ухабах феникс. Агенты тайной полиции прочно сидели на хвосте и лихо обходили нерасторопное авто. Не бойтесь за него, мистер. С этим сукиным сыном ничего не случится. Вы с ним враждуете? С кем? С Шираком? Да что вы, мистер. Это просто дружеская шутка. На прошлой неделе этот подлец так меня поддел, что, не поверите, я шесть раз перекувыркнулся. Показывая, как он кувыркается, таксист отпустил руль. Но успел схватить его до того, как минивэн выскочил на встречную полосу. «Оп, стоять, родная! Куда едем? На Болотный?» «Да, на Болотный», — согласился Фрэнк. Послышались какие-то посторонние звуки. «Давление в камере падает», — пояснил таксист. «Нужно дровишек подбросить». Минивэн свернул к обочине, и таксист, пошуровав в пластиковом мешке, надергал разноцветного мусора. Затем открыл заднюю дверь и загремял крышками резервуаров. «Та еще техника», — подумал Фрэнк. Через минуту... Водитель вернулся на место и, немного погазовав, выехал на дорогу. Стоявший в 20 метрах позади Феникс, тут же последовал за минивеном. Больше никаких историй не произошло, и такси благополучно добралось до болотного причала. Здесь Фрэнк ненадолго вышел из машины, а водитель стал увлеченно рассказывать ему о работе болотного порта. Вот, мистер, по этой грязной луже самоходные баржи уходят дальше к Флинксу и Гумбольту. А может и до самого Пеха. «Точно я не знаю». Тем временем на большом пространстве по берега шла работа по погрузке и разгрузке болотных транспортов. Самые крупные баржи были не более 50 метров в длину и имели колесную тягу. В условиях болотного судоходства винты не прижились, а лопасти колес справлялись с задачей исправно. Не переставая удивляться, Фрэнк наблюдал, как пришедшую с грузом баржу таскивали на берег два гусеничных тягача. Тело баржи медленно выползало на плоском брюхе, выворачивая из земли куски жирного чернозема. В другом месте уже загруженный транспорт спихивали в болото карьерным бульдозером. Он упирался отвалом в нос баржи, и та неспешно двигалась в торфяное море, кормой вперед. «Что ни говори, а все же своя технология», – подумал Фрэнк, признавая предприимчивость и смекалку портовых работников. Между тем, примерно десяток судов молотило торфяную грязь в разных направлениях. Некоторые ждали очереди для разгрузки, а другие уже покидали портовую акваторию. Никаких кранов или иных подъемных средств Фрэнк не заметил. Только мостки, по которым груженные автомобили, завозили грузы прямо на палубу. «Ну, как вам наш порт, мистер?» – спросил таксист. «Мне очень понравилось». «Скажу, даже я поражен», – признался Фрэнк и оглянулся на стоящий неподалеку Феникс. Один из агентов сидел в машине, а второй, не сводя глаз с Фрэнка, мочился на заднее колесо. «Ну что, теперь поедем в космический порт?» – спросил таксист. «Поедем», – согласился Фрэнк и забрался в мини минивэн. Такси развернулось и поехало по единственной дороге, которую перекрывал полицейский автомобиль. Агентам пришлось съехать на обочину и уже потом проследовать за объектом слежки.